Матвей. Мы с пиратом сели за столик, нам принесли свежеподжаренную барабулю и кувшин зеленого пойла, в котором плавали странные продолговатые листики и какие-то мелкие цветочки. Тархун, объяснил официант и налил нам с пиратом. Я не любитель, спасибо. Данис Ц, Ромео, хохотнул пират. Ван Гог напился зеленой жидкости и отрезал себе ухо, глубокомысленно изрек я. Ван Гог был дурак, а ты? А я нет. Докажи. И он протянул мне стакан. Это и правда был лимонад. Нет, это был божественный нектар для похмельного организма. Так что я выпил два кувшина, а пират всего один. Хорошо, произнес я и откинулся в кресле. Тем временем на пороге бара нарисовался новый посетитель. Худой, сутулый, взъерошенный, в майке, шортах и домашних тапочках. Странные моды царят на курорте, но меня уже ничем не удивишь. И все же, увидев глиста, я был неприятно удивлен. Настин муж приперся в мой бар, в наш с пиратом. Вот уже второй день этот бар мне как дом родной. Тощим паразитам тут делать нечего. И все-таки они что-то добавляют в этот тархун. Щепотку адреналина и пару капель агрессии. Когда я увидел глиста, во мне проснулся зверь. Мне захотелось немедленно завязать его морским узлом. Я вскочил. Я сам не знал, что буду делать. Неведомая дурная сила влекла меня к Настиному мужу. Я не мог на него просто смотреть. У меня кулаки чесались, а на языке вертелись язвительные слова. Этот тощий паразит проводит ночи с Настей. Одного этого достаточно, чтобы мне хотелось размазать его по всем доступным поверхностям. Пират издал предупреждающий возглас и схватил меня за полу рубашки. Меня это не остановило, но пират силён, рубашка хрустнула, и приличный кусок ткани остался в его руке. «Стоять, матрос!» — рявкнул он. На него весь бар оглянулся, а я нет. И глист тоже нет, даже не вздрогнул. Похоже, у глистов нет ушей, как у змей. Паша, чьё имя напоминает противное змеиное шипение, презренный муж моей обожаемой кошки, сидел за стойкой и пялился в высокий бокал. Пил он не брутальный портвейн и не виски, напиток для слабаков. Он цедил что-то с чем-то, коктейль, короче. Ладно, хоть без зонтика. Я плюхнулся на табурет рядом с ним. «Все-таки портвейна», — предложил мне бармен. «Он манит, я знаю». И заржал. «Тархуна налей», — буркнул я. Глист, наконец, поднял на меня глаза. «Ты», — выдохнул он. «Но «Ну я?» «Ты...» Он открывал и закрывал рот, не в силах произнести ни слова. Точно бессловесный червяк. Ага, я, собственной персоной. И что? Я видел, что в нем все клокочет, его аж плющит от взгляда на меня. Значит, он что-то знает о нас с Настей. Откуда, интересно? Бедняга-глист силился что-то сказать, но у него похожий язык застрял в заднице. — Держись подальше от моей жены, понял? — выпалил он наконец, брызгая слюной. Я даже вытерся салфеткой, демонстративно, и удивлённо поднял бровь. Он так и решился на меня наехать. Смелый паразит. «А то что?» — спокойно спросил я. «А то я тебя... Ты у меня получишь!» Он снова брызжет слюной. «Заплюёшь?» — усмехнулся я. «Боже, как жалко он выглядит. Такого и бить стыдно. Я не собирался его бить, честно. Я не дерусь с червями. Но он первый на меня напал». Схватил со стойки бутылку и, неловко размахнувшись, обрушил ее на мою голову. Вернее, обрушил бы, если бы я не увернулся. Да там можно было даже не торопиться. Он дрался, как девчонка. Бутылка упала на пол и разбилась. Глист бросился на меня, нелепо размахивая руками. «Да уймись ты», — повторял я, уворачиваясь, — «не смеши людей». Вокруг нас собрались посетители. Одни подначивали глиста, другие давали советы мне. Я увидел пирата, который стоял в стороне и укоризненно качал головой, глядя на меня. В толпе мелькнули рыжие волосы, и я похолодел. Но это была не Настя. Уф, в этот момент глист изловчился и пнул меня. Я схватил его за ногу, дернул, он с грохотом обрушился на пол. Похоже, у него все кости рассыпались. Блин, если я покалечил глиста, Настя меня убьет.